Прощание. Из больницы округин просто сбежал. В одиночку, конечно, ничего бы не вышло, но ему удалось уговорить Саню обеспечить прикрытие. Основным аргументом послужила угроза, что в районной больнице он сдохнет гораздо скорее, чем в европейской клинике. Саня привез вещи, округин переоделся. Вообще, чувствовал он себя довольно сносно. Голова болела, но, по крайней мере, на бат в ушах не гудел. Комично смотрелась повязка на ране. Совковый след был довольно глубокий, и его замотали в сто слоев. Глядя на себя в кургузое зеркальце на стене палаты, он подумал, что напоминает героя фильма про приключения Шурика, который пришел на экзамен с перевязанной головой и с цветком в петлице пиджака. Юдоль скорби удалось покинуть незамеченным. Дядька, дежуривший у входа, посмотрел странно, но ничего не сказал. Плюхнувшись на заднее сиденье автомобиля, Округин скомандовал. «Отель. Мыться. Привези Полину». Саня кивнул. Он ждал Полину и больше никого. Только ее он хотел и мог сейчас видеть. Обнаружив, что пока он в душе соскребал себе больничный запах, в номере собралась небольшая толпа, приуныл. Он вообще думал, что у него есть, по крайней мере, часа два до приезда Полины. «Как интересно они так быстро до него добрались!» «Они уже были в городе! К вам в больницу приехали!» — пояснил Саня, заметив его растерянный взгляд. «Понятно!» — протянул Алексей и посмотрел на Полину, стоявшую у стены. В памяти сразу всплыло их первое свидание. Тогда она тоже стояла у стены и держалась за нее, словно утопающей за соломинку. Полина подняла на него глаза. «Сегодня они были сумрачными и темными, как небо перед грозой». «Мы решили, что должны поговорить», — сказал Аркадий и взял за руку жену. Зинаида кивнула и, волнуясь, облизала губы. Владимир махнул рукой по Полине, приглашаясь сесть рядом. Она помотала головой и осталась стоять. «И что это значит?» «На данный момент известно следующее», — по-военному четко стал говорить Аркадий. Евгений, как и все, даже не догадывался, кем была его мать, пока однажды Макар Иванович случайно не увидел на Аде Львовне кулон и не узнал его. Он прибежал в дом хозяйки с фотографией, на которой украшение было надето на его матери, Лилии Карцевой, и показал старухе. В тот момент Ада Львовна была в комнате одна, поэтому их разговор никто не слышал. Обвинив ее в смерти матери и пообещав, что обратится в полицию, Макар Иванович выскочил из дома. Ада Львовна сразу позвонила Евгению. Ей пришлось рассказать о том, как кулон попал к ней в руки. Она все свалила на мать, выставив себя невинным свидетелем, но и того, что он узнал, Евгению хватило. Он страшно испугался. «Его мать связана с нацистской преступницей. Одного этого в нашей стране достаточно, чтобы для тебя в этой жизни закончилось все». Евгений решил, не может допустить, чтобы его карьера закончилась столь позорным образом. Он все продумал и вечером незамеченно никем приехал на дачу. «Это он, убил твоего деда». Говорит, был в состоянии аффекта и не видел, что творил. Хотел, дескать, спасти мать. На самом деле дело не в ней. Аркадий покосился на Зинаиду. Она сжала его руку, словно разрешение дала. Расчет был прост. Никто не станет заморачиваться по поводу старика-сторожа, особенно сильно пьющего, в чем Евгений легко убедил полицию. Народец там не и поэтому слова уважаемого депутата приняли на веру. Врачу, который сразу понял, что стало причиной смерти, он дал денег. А потом обставил все так, чтобы Владимир подписал за тебя отказ от вскрытия. И готово. Макара Ивановича похоронили, и Евгений решил, что все закончилось а потом приехал я, и ему пришлось все начинать сначала. «Не сразу. Поначалу твое появление его не встревожило. Ты ловко изображал деревенского простачка». «Да не изображал я», — рассердился Округин. «Во всяком случае, мы все приняли тебя за него. А Евгений, тот вообще людей воспринимает своеобразно». «Не надо, Аркаша», — вмешала Зинаида. «Просто расскажи все, что знаешь». «Конечно, это я так, к слову». Владимир встал и отошел к окну. «Он знает своего отца лучше всех, но сейчас ничего говорить не будет». «Евгений довольно долго ни в чем тебя не подозревал, поэтому ты смог подобраться очень близко к разгадке тайны. А когда он понял, что опасность близка, запаниковал и все рассказал жене». Альбина была шокирована, это понятно, но делать ничего не собиралась. Так, во всяком случае, она утверждает. Считает, что муж спровоцировал ее, подтолкнул. Когда Ада Львовна появилась с кулоном на шее, Евгений подумал, что ты обо всем догадался. Он сказал жене. Или Альбина поможет ему от тебя избавиться, или он сегодня же уедет с Анжелой и пошлет жену к чертовой бабушке. Пусть живет на социальную пенсию. После этого Альбина просто съехала с катушек. Она выпила стакан водки и пошла тебя убивать. Аркадий помолчал и добавил. «Меня Полинка сдернула, пошли, — говорить за Алексеем. Чувствую, что с ним беда». Алексей посмотрел на Владимира. «А ты как там оказался?» «Сначала кое-что услышал». Они с отцом за деревом разговаривали. Неохотно ответил тот. Потом увидел, как мать пошла к реке. Я думал... В общем, я не думал, что она к тебе пойдет, просто двинул за ней. Когда мать через мост на карачках перелезала, понял, что она сильно пьяна. Решил помочь тебе в случае чего, я ведь обещал. Спасибо. Если бы не ты, она бы меня... укокошила. Полина оперлась о стену. За все время она не сказала ни слова, хорошо это или плохо. «А где сейчас они оба? Ну, то есть Евгений и Альбина?» Аркадий с Саней переглянулись. «Я их на даче под охраной оставил», — хмуро сказал Саня. «Под домашним арестом, значит?» Аркадий снова посмотрел на жену. «Только ты можешь решить, что делать. Мы примем любое ваше решение». Все равно от этого пятна нам не отмыться, тихо добавила поникшая Зинаида. Округин обвел взглядом пришедших к нему людей. Он успел немного узнать их за эти несколько дней, узнать и. Полюбить? Наверное, да, полюбить. И преданного Аркадия, и умницу Владимира, и солнечного зайца, и бедняжку Наталью даже чуть-чуть о болтуса Олежку. Но сейчас он думает не о них и не для них собирается сделать то, что решил. Я ничего не буду делать, никуда не буду заявлять. Все и так уже свершилось, без моих усилий. И я уверен, что на моем месте дед поступил бы так же». Он не смотрел на Полину, и она не смотрела на него, но почему-то он почувствовал вдруг ее слабое прикосновение. «Разве так бывает?» «Да, Алексей, еще одно». Аркадий встал и, подойдя, протянул бумажный пакетик. «Возьми, это твое». Алексей развернул пакет и достал кулон. Королевская лилия тяжело легла в ладонь. Аркадий сел. Зинаида прижалась к нему боком. Полина подошла к родителям и обняла их сзади. Владимир так и стоял спиной ко всем, пытаясь справиться с собой. Округин не стал им мешать ушел в другую комнату и тихо закрыл за собой дверь. Он сидел один довольно долго, смотрел на кулон, думал, но не понимал о чем. Никто не заходил, не стучал, даже Саня. Когда он, наконец, вышел, в комнате не было никого, кроме Полины. Она двинулась ему навстречу, они обнялись. — Спасибо тебе за все! — прошептала она ему в плечо. — Не смей меня благодарить! «За это не благодарят!» Он поднял ее лицо и стал целовать. Она не сопротивлялась, но и не отвечала. «Что случилось? Ты как чужая со мной!» Полина обняла его изо всех сил. «Как ему сказать?» Он и так настрадался. «Ты что-то хочешь сказать мне?» Алексей спросил и испугался. «Не надо было спрашивать!» Все разговоры надо отложить на потом. Только на какой потом? Когда этот потом настанет? Я не поеду с тобой. Просто не могу. Слова упали и придавили его невообразимой тяжестью. В голове бухнул Набат. Почему? Он спросил просто так. Ответ был очевиден. Не могу оставить их сейчас. Я им нужна. «Мне тоже». «Я знаю, знаю, но не могу». Он отпустил ее, и она ушла за миллион километров. «Пойми меня», — сказала она из своего далека. «Я не могу быть счастливой с тобой сейчас. Я должна принять то же, что и моя семья, вину, стыд, горе. Ты понимаешь?» «Нет, не понимаю». Твоей семье не за что стыдиться, никто не вешает на вас вериги, вы сами их надеваете. Наверное, но тут уж ничего не поделаешь, мы такие. Если не можешь этого понять, то просто прости меня. Я не хочу прощать и прощаться, все закончилось, все позади, надо все забыть и начать новую жизнь. У меня не получится, у нас не получится. Я не могу объяснить, да и не надо, наверное. Такие вещи чувствуешь сразу или никогда. Да не надо философствований. Все просто на самом деле, проще некуда. Мы любим друг друга и должны быть вместе, прямо сейчас, здесь, не отходя от кассы, иначе я не хочу. А я иначе не могу. Она закричала так, что он отшатнулся. Нет, все не может закончиться здесь. «Ты моя! Моя! Я все равно увезу тебя!» Он шагнул к ней, чтобы обнять, но обнимать было некого. Она ушла. Повернулась и ушла, и больше не сказала ни слова. Алексей стоял и смотрел на закрытую дверь. «Она вернется! Вот сейчас! Сию минуту! Войдет и скажет, что поедет с ним!» Дверь открылась, и вошел Саня. «Алексей Петрович, билеты я поменял, самолет завтра вечером. Вы с Полиной успеете собрать вещи?» «Я улетаю сегодня». «Как?» «Так. Бери все и поехали в аэропорт. Проводишь меня и закончишь все дела один». Саня посмотрел на него и молча пошел за вещами. Алексей снял повязку с головы. Совковая рана на затылке сразу стала очень заметной. Подумав, он залепил ее пластырем. Сойдет. По пути Саня добавил скупую информацию к тому, что Алексею уже было известно. Округин знал, когда пришли к Евгению, он, воя и катаясь по полу, клялся, что все затеяло и придумала его мать. Это она, фашистка, недобитая, угрозами заставила сына пойти к сторожу. Никто не собирался его убивать, все вышло случайно. Сторож сам виноват. Не надо было бросаться с кулаками. Жене, этой тупой дуре, он вообще ничего не говорил. Альбина все придумала и побежала убивать Алексея по собственной инициативе. В общем, нес обычную чушь. Впрочем, его быстро угомонили и оставили под охраной в старом доме. Альбину тоже допросили и тоже оставили, правда, в особняке. Протрезвев, она не сопротивлялась, хотя и не каялась, забилась в угол и все. Теперь их судьба Алексея не интересовала. Саня же рассказал, что Стас уехал сразу, как узнал обо всем, что случилось. Алексей не удивился. Анжела тоже незаметно испарилась. В ее ловкости Округин и не сомневался. Крысы побежали с тонущего корабля семьи Ольховских. «И вот еще что», – добавил Саня, поворачивая руль и въезжая на парковку аэропорта. «У старухи была целая шкатулка драгоценностей». Среди них много старинных украшений. Остается только догадываться, как они к ней попали. округин посмотрел в окно на серое здание со светящейся надписью «Воронеж». Как же странно все сложилось в этой истории. Дед Макар не думал о мести и не искал убийц матери. Но почти через 70 лет судьба свела его с ищади мада, чтобы возмездие свершилось. И пусть дед не смог довести дело до конца. Но что-то или кто-то привел в дом Ольховских Алексея, чтобы круг замкнулся. Странно. А может, это вовсе не странно. Просто так и должно быть, потому что на свете есть справедливость. История королевской лилии изменила судьбы многих людей. Его судьбу тоже. История действительно повторяется дважды. Произнес он вслух, выбираясь из машины. С дедом случилась трагедия, а со мной скорее фарс. Депутат Шасхалы совком по башке. Не знаю, что вы считаете фарсом, возмутился Саня, но лично мне не смешно. Этим совком она вполне могла вас убить. В нем весу килограммов семь, да еще ржавый. И, кстати, подушкой она воздушила тоже по-настоящему. Навалилась всей тушей, как только шею вам не сломала. Уже отпустив Саню, Округин вдруг вспомнил, что помощник ничего не сказал про Олю. Значит, ее во время разборок не было. Наверное, родители успели отправить домой. Впрочем, зная Олю, Алексей не сомневался, она уже в курсе. «Бедный заяц, как ты пережил весь этот кошмар!»